Круги на полях Это загадочное явление долгие годы привлекало внимание мировой общественности. И сегодня этот интерес не ослабел. Первые круги на полях появились в 1678 году в Англии. С тех пор эта страна превратилась в общепризнанную родину кругов, но вовсе не единственную страну мира, где появлялись такие круги. В те средневековые времена Круги приняли за проделки дьявола, и на этом все закончилось, хотя уже в то время это можно было счесть посланием более развитой цивилизации. В 1972 году Артур Шаттлвуд и Брюс Бонд наблюдали в Уиттлшире светящийся объект, который пронесся над полем и мгновенно создал на нем пиктограмму, похожую на медузу. Ее хвост состоял из знаков, похожих на руны, а макушка была создана из сегментов окружности. Появились версии, что в кругах содержится информация о строении Вселенной и что все пиктограммы — сегменты далеких звездных систем. Круги принимали за транспортные схемы разных звездных систем, за маршруты космических путешествий. В 2002 году круги появились в Новой Зеландии в 2006 в Баварии и в Швейцарии в виде спирали, в 2008 в Англии в виде зашифрованного числа «Пи», в 2011 на острове Магелланг. Все эти круги имели размеры от 10 до 40 метров. При изучении колосьев на полях было сделано ошеломляющее открытие, ни один колос не был сломан. Все они были просто прижаты к земле. В сентябре 1991 года в Англии разразился скандал. Два пенсионера, Дук Боуэр и Дейв Чорли, заявили, что круги сделали они, потому что им было скучно. Все поверили в разоблачение и долго его обсуждали. Но уже в 1993 возник новый скандал. Газета Саутгемптона обвинила пенсионеров в мошенничестве. Стало ясно, что старички никак не могли создавать круги в разных концах земного шара с такой скоростью. За одну ночь только в Англии возникло более двух тысяч пиктограмм. Во время эксперимента пенсионеры не смогли выложить даже один круг и признались, что их попросили сделать заявление, чтобы скомпрометировать это явление и снизить к нему внимание общественности. При выяснении обстоятельств этого дела Стало известно, что посвященная пенсионерам-мистификаторам сенсационная статья «Люди, сделавшие весь мир» вовсе не была написана датскими журналистами. На самом деле ее прислало неизвестное издательство новостей, созданное спецслужбами. И, наконец, самые замечательные происшествия связанные с кругами на полях. 16 ноября 1974 года астрономы Корнуоллского университета при помощи радиотелескопа отправили в открытый космос зашифрованное послание. Приемное устройство, на которое пришло бы это послание, расшифровало бы его в двоичном коде в виде человека с двойной спиралью ДНК, изображение Солнечной системы, перечисление пяти основных элементов жизни водород, кислород, углерод, азот, фосфор и чисел от 1 до 10. Звездный кластер М-13, на который отправили послание, находится на расстоянии 23 тысяч световых лет от Земли. Земля получила ответ через 27 лет. В 2001 году. На поле близ Чиболтона появилась пиктограмма по содержанию идентичной отправленной. На ней был изображен человекоподобный житель с большой головой, Тройная спираль ДНК, а к пяти элементам был добавлен кремний. Рядом находилась система звездных тел, выглядевшая иначе, чем наша. Появлялись круги позднее. 22 мая 2010 года в Уитлшире местные жители обнаружили восьмибитный двоичный код. Это было послание в системе ASCII для десятичных цифр латинского алфавита. Кодировки, которую использовали для шифрования телетайпа, а потом в компьютерных технологиях. Это изображение американский математик Стив Александр назвал уравнением Эйлера пятью фундаментальными математическими константами. Но это уравнение было открыто два с половиной века назад. Ученые недоумевали, зачем было посылать эту теорему. Значение такого послания стало ясно позднее. Эйлер рассчитал движение планет в виде водоворота, и пиктограмма указывала на водоворот. Потом на территории Йемена появился еще один круг в виде водоворота. Только после этого люди заметили, что еще одно непонятное явление Земли претерпело изменения. Водоворот у побережья Юго-Восточной Африки, вызванный необъяснимыми силами, ослабил свое вращение И переместился. Так возникла еще одна версия. Круги на полях являются посланиями звездного портала, указателями передвижения этого портала на Земле.